Глава десятая Услышав тревожные звуки колоколов, все высыпали на улицу. Алисия, одна из первых, прибежала ко мне на стену и с удивлением принялась рассматривать гигантское существо, показавшееся в небе. Я кратко пересказал ей новости, доставленные гонцом, и попросил гвардейцев перестать звонить в колокола. «Да плевать мне на то, что там Ордан и Инферния вместе удумали», — тут же высказалась Алисия. «Лучше скажи, что нам делать с той штукой в небе? Эта крылатая тварь из некротики всех нас сожрет за один раз». «Готовиться будем к встрече с ней», — ответил я, потирая шею ладонью. «Нужно принести все боевые зелья на стены и поставить побольше ящиков рядом с катапультой». «А может, пока не поздно, лучше позвать подкрепление? Рузельтона хотя бы, он ближе всех к нам». «Попробуем справиться своими силами», — сказал я и жестом подозвал к себе Квазика. К тому же у Рузельтона сейчас осталось не так много боевых магов. Обратив внимание на взволнованного Квазика, который был бледен и явно думал, что нам всем крышка, я отдал ему пару команд насчет зелий. Он молча кивнул в ответ. «Квазик, у тебя все в порядке? Ты какой-то молчаливый», — снова обратился я к нему. «Джон!» «Ты же тварь в небе, видишь?» Он кивнул в мою сторону. «Мне сейчас не до разговоров. Я прикидываю, сколько мы можем потерять людей». «Слушай, я тоже не рад таким обстоятельствам. Но раньше времени не паникую», — положил ему руку на плечо. «Да, наше положение сейчас не очень. Ведь к Мальзаиру плывут инфернианцы, а орданцы вот-вот атакуют с воздуха. Но мы еще живы, значит, есть время придумать отличный план». Я уже его придумал. Надо уходить отсюда. С каждым разом положение становится все более отчаянным, и глупо оставаться здесь. Квазик, если постоянно убегать от трудностей, то когда-нибудь тебя настигнут вещи куда пострашнее. И что же может быть пострашнее этого? Мы посреди враждебных сторон, на нас летит огромная тварь. Мы будем биться сегодня не на жизнь, а на смерть. Я даже уже не уверен в нашем успехе. «Извини, Джон, но не из всех ситуаций можно выйти сухим из воды». «Честно говоря, терпеть не могу, когда люди паникуют и кричат, как все плохо и что мы все погибнем. Вместо слов я предпочитаю действия. Чтобы ни случилось сдаваться или отступать, я не намерен». «Джон, присмотрись внимательнее». Вдруг раздается голос Кракена в моей голове. «К чему это он?» Я снова устремляю свой взгляд на летящее существо. Чем дольше я на него смотрю, тем шире расплывается улыбка на моем лице. Мои напарники с недоумением косятся на меня. «Ты чему улыбаешься?» — кашлянул в кулак Квазик. «Что он на этот раз придумал?» «С этой тварью в небе вы сами справитесь», — говорю им, хитро улыбаясь. «А я уезжаю». «Джон, извини, конечно, но это совсем не смешно», — вмешивается Алисия. Проверять наши навыки одно, но оставлять нас в момент серьезной опасности совсем не похоже на тебя. Куда ты собрался, когда на замок надвигается беда? Ты действительно нас всех бросишь?» «Именно», — киваю ей и направляюсь к лестнице. Спускаясь по ступеням, встречаю сонного конюха, сидящего на бочке, и тоже с отчаянием глядящего в небо. «Мариус, приведи мне коня», — окликая его. «Как?» Он взбодрился и подскочил с места. — Ведь колокола в замке били тревогу, а вы уехать хотите? — Мариус, ты хоть не причитай, как все остальные, — говорю ему. — Делай, как я сказал. Он, нехотя, с поникшим видом направляется к конюшне. Только теперь я в полной мере осознал, насколько все люди зависят от меня. Они привыкли полагаться и доверять мне. Я, конечно, совсем не против, чтобы позаботиться о них. Но сейчас главное... Поскорее кое-что проверить». Дожидаясь коня, прошу гвардейцев открыть ворота и бросая еще один взгляд на Алисию. Она медленно спускается по ступеням, буравя меня взглядом. Пусть думает, что хочет. У меня нет времени все объяснять, да и сам я еще не до конца уверен. Наконец, вскакиваю в седло и устремляюсь из замка. Воехав за ворота, подстегиваю жреца и несусь галопом к городу. Пыль стоит столбом, а комки грязи отлетают в разные стороны после недавнего дождя. Пару раз мой конь, поскользнувшись, чуть не подворачивает ногу. Надо будет сказать Флавию, чтобы здесь нормальную дорогу построили. По пути встречаю двух мастеровых, которые несут на плечах мешки со своими скудными вещами. Судя по их настроению и разговорам, они собираются уйти отсюда подальше. Но вот рабочий люд снова покидает эти края. Страх великий у людей, ведь многим важно спокойствие. Но у меня совсем другие взгляды. При спокойной жизни мне скучно, а от бездействия словно схожу с ума. Подъезжая к Майзаиру, замечаю, что почти все улицы пусты. Верные жители попрятались по домам, а воины и маги в это время наверняка в порту Готовятся встретить вражеский флот инферианцев. Вот туда мне и надо. Приблизившись к воротам, слышу оклик стражника. — Барон Кракен, у нас тут скоро будет ад. Паруса врагов уже видны вдали. Люди подумывают сбежать отсюда, но не у всех есть возможность. Но вам-то зачем сюда ехать? Рынки закрыты, и лавки тоже. — Я столько раз помогал этому городу, что и сосчитать трудно. Пора привыкнуть к тому, что я люблю сражения. «Вы к бургомистру опять?» «Да, мне нужно к нему заехать. А вы не знаете, случайно, где он? У себя или в палате общин?» «Прошлая смена, сказали, что бургомистр, как всегда, в эпицентре событий, в порту, вместе со стражниками. Там скоро начнут строить баррикады». Мне показалось, что его одного не волнует то, что творится вокруг. Настолько он был спокоен, как удав. Вот бы и мои люди этим отличались». Поблагодарив его за ответ, я поспешил в порт кратчайшим путем. Не очень-то мне нравится, что там теперь все оцепили, да и лавки временно закрыли. Меня интересует моя прибыль с продажи зелий, но остались лишь местные жители, которые продолжают их покупать. Ну да ладно, потом обсудим это с Флавием. Не сбавляя скорости, вскоре добираюсь до песчаного берега и замечаю выстроившихся в отряды стражников. Маги расположились рядом с ними, не отрывая взглядов от горизонта. Перед ними быстро ходит Флави, размахивая руками и что-то объясняя. Грегор стоит молча в стороне с таким видом, будто его уже ничем не удивить. Издали машуем рукой, и бургомистр тут же прекращает свою речь. Быстро подъезжаю к ним и с коня. Ты что здесь забыл, Джон? морщит лицо Флави. — У тебя там к замку некротический гигант приближается. Я думал, тебе уж точно будет чем заняться. — Ага, тебе явно должно быть не до нас, — соглашается с ним Грегор. — Может, эта летающая тварь к нам теперь движется? — Я думал, вы будете рады меня видеть. Мои люди там сами разберутся, ничего страшного. Было бы еще с чем. — О чем ты, черт побери, — насупил брови Грегор. — Ты разве не понимаешь, что творится вокруг? «Тебе ведь гонец доложил ситуацию? Вглядись в море, там целая флотилия инферианцев. И если они доберутся сюда, нам будет не до Еще и гаргули сюда доправляются». «Вот именно на это посмотреть я и приехал. Дай-ка мне подзорную трубу», — прошел бургомистра. Он с удивлением на лице снимает ее с пояса и передает мне. Взяв трубу, направляю ее в сторону моря и двигаюсь в направлении пирса. Идите за мной, говорю им. Вы должны кое-что понять. Поднявшись на деревянный пирс, под которым с шипением пенится вода, стуча сапогами по доскам, прохожу еще вперед. Слышу, как Флави, расталкивая остальных, спешит следом за мной. Добравшись до края пирса, я принимаюсь вглядываться в корабли инфернов. Они как-то странно перестраиваются, меняя свое положение, но при этом будто не двигаются вперед. Хм. Неужели все именно так? Остался единственный момент, который подтвердит мои догадки. Применяю зрение Кракена, и все быстро становится на свои места. «Что мы должны понять?» — не выдержав, окликает меня Грегор. «Погоди секунду», — взмахиваю рукой и вынимаю из хранилища копьё. Выпустив щупальца, хватая копьё за древко и раскручиваю его. Расстояние, конечно, большое. Но если раскрутить копьё как следует, то можно будет достать. Во всяком случае, попытаюсь еще раз. Раскрутив щупальца до предела, запускаю копье в полет. Оно со свистом рассекает воздух и через пару мгновений вонзается в борт одного из кораблей. Он развеивается по воде, будто туман. Был корабль, и нет корабля. Но радоваться пока не стоит. Остаётся слишком много вопросов. «Как это понимать?» — прищурился Флави. «Куда делся корабль?» Все остальные стражники и маги, стоящие на пирсе позади него, принялись активно перешёптываться, с любопытством поглядывая на меня. «Этого корабля не было», — объясняю всем собравшимся. «Кстати, чудовище, что летит к моему замку, и все эти корабли — сплошная иллюзия». «То есть враги попросту обманули нас? Ну а для чего им отвлекать внимание?» — спросил побледневший как мел Флавий. «Что-то мне это совсем не нравится. Лучше бы в бой вступили». «А что, если не все эти корабли иллюзорные?» — предположил Грегор. «Зачем им такое делать? Непонятно. Запугать нас видимой численностью?» «Там нет настоящих кораблей», — отвечаю ему. «Во всяком случае, зрением Кракена, я не увидел там жизни и никакого движения вообще». «Поверьте мне на слово». Если там были бы настоящие корабли, то на них кто-то находился бы. Но я никого не учуял. У меня есть такая способность». «Но этого не может быть!» — быстро проговорил Флави, тряся своими пухлыми щеками. «У нас есть достоверные сведения о том, что инферианцы по пути сюда атаковали несколько судов в море. Иллюзии не смогли бы этого сделать, Джон!» «Это все логично и может обернуться для нас неприятными последствиями. Если в самом начале из Инфернии выдвинулся настоящий флот, то потом на нас могли отправить лишь Иллюзорный. Но куда направилась реальная армия Инфернов, вот что действительно хотелось мне узнать. Я немедленно делюсь своими опасениями с остальными и наблюдаю за их реакцией. Флавий со злостью пинает по пирсу и, потеряв равновесие, падает в воду. А Грегор, хоть и сохраняет внешнюю невозмутимость, Все же выдает свое волнение в голосе. Получается, инференцы могут высадиться где угодно в нашем королевстве, а иллюзия лишь для отвода глаз, произносит он и, присев на корточки, протягивает руку бургомистру. Тот, откашлившись, взбирается обратно на пирс и поднимается на ноги. Есть идеи, куда они могут направиться, хрипло говорит Флай, посмотрев на меня. Пока не знаю, честно говоря. Нужно как следует подумать. Я вернусь в замок и успокою своих людей. Немного позже свяжемся и обсудим это. Но вы продолжайте держать ухо востро. Воинов лучше не распускать. Кто знает, в какой момент нам придется выступить в поход». «То есть нам пока ничего не предпринимать?» — спросил серьезно Флавий и добавил. «Стоит предупредить всех о возможном нападении с любой стороны. Я займусь этим немедленно». «Да, это не помешает», — киваю ему и возвращаюсь к своей лошади на берегу. Пока единственное, что мне сейчас понятно, на стороне врагов имеется весьма мощный архимаг иллюзий. Я могу уловить обман благодаря чутью, но вот все остальные... Лишь немногие маги с сильным даром способны изучить ауру издалека и разоблачить иллюзии. Однако все будет обстоять иначе, если дело коснется только неживой материи. Это весьма тревожно, хотя и интересно. Позже. Палата общин. Переодевшись в сухую одежду, Флави ходил по своему кабинету из стороны в сторону и безудержно пил воду из кружки. От волнения у него пересохло горло, а мысли никак не могли собраться воедино. «Подумать только, Грегор!» При этом бургомистр раздраженно тряс головой при ходьбе. — Ожидать удара можно откуда угодно. Влипли мы серьезно. Может, попробовать объединиться с инкастером? Ордан и Инферния вроде тоже собираются выдвигать войска в их сторону. — Я пока не принимал бы поспешных решений, — растуждал главный стражник, устроившись на подоконнике с тарелкой пирога в руках. — Кто знает, что на самом деле задумали враги? Может, они захотят объединиться с инкастером, чтобы пойти против нас? «Эти интриги мне уже вот здесь!» — Флайви указала рукой на свою шею. «Сволочи вечно что-то придумывают. Не могут нас просто так завоевать и начинают карты местами путать. Чего нам дальше от них ожидать, одним небесам известно». «Зато у нас Джон такой же», — подметил Грегор. «Он тоже любит всякие уловки разрабатывать и ловушки. Главное, что мы предупредили наших союзников». И в случае угрозы быстро сможем собраться все вместе. — Ага, знаю я, как мы сможем быстро собраться. — Фыркнул Флавий. — У одного гвардия не собрана. Второй скажет, что не может оставить свой замок и прочее. — Ты преувеличиваешь. Мы же объединились уже, когда в Вардан ходили. — Одно дело военный поход и совсем другое — неожиданное вторжение к нам. — пробубнил бургомистр и поставил кружку на стол. — В экстренной ситуации только один Джон может быстро примчаться на выручку. Остальные будут копошиться. — И что ты предлагаешь? Ходить и рвать на себе волосы от бессилия? — Ну, в твоем случае рвать особо нечего. Голова почти лысая. — Да пошел ты, Грегор! — Тоже, ты сейчас вовсе не как аристократ выражаешься. «Здесь мало кто так выражается, если ты не заметил. Мы привыкли действовать в условиях битвы, а в это время не до красивых выражений. Но предложить мне действительно есть что. Разошлю гонцов и призову всех аристократов на всеобщий совет. Вместе будем решать, как действовать дальше». «Ну вот, через день они как раз все и соберутся» так что лучше сразу укажи им другую дату, иначе зря будем ждать сегодня. — В этом ты прав. В прошлый раз тоже не все смогли приехать. Все уже решив, бургомистр направился к двери и громко позвал своего помощника, чтобы дать указания насчет гонцов. День спустя. В плохом настроении, под дождем, словно озлобленный на весь мир сторожевой пес, Я сворачиваю на лошади в переулок. Спать хочется жутко. Такая рань, даже солнце еще не взошло. Хотя из-за дождя и черных туч его и не различить. Укутавшись покрепче в плащ, по дороге слышал лишь стук копыт и удары капель о лужи. Мальзаире теперь на улицах не души. Все сидят по домам. А вот аристократам совсем не до посиделок в своих замках. Приходится тащиться по слякоти и под дождем на срочное собрание в палату общин. Не могу сказать, что меня это сильно огорчает. Но пока у меня нет новостей. Надеюсь, когда меня введут в курс дела, я не буду сильно расстроен. Вчера мне было не до разведок. Забот было не в проворот. Я занимался делами в замке, дорабатывал укрепления, нанимал новых магов и проверял шахты. Только полдня ушло на тренировки гвардейцев. Они недовольны тем, что еноты тренируются меньше их. Но в этом нет ничего удивительного. Волосатики гораздо более опытнее и ловчее гвардейцев. Обстановка становится все напряженнее, и мне важно, чтобы мои люди были готовы ко всему. При этом я не забываю придумывать и самые неприятные ситуации. У меня есть представление о том, какой шаг потребуется сделать дальше. Да все будет зависеть от полученной информации, как и всегда. Подъехав к зданию палаты общин, притормаживаю лошадь и передаю поводье одному из стражников, сидящему под козырьком на крыльце. Стуча сапогами по ступенькам, быстро устремляюсь внутрь. Толкнув дверь, сбрасываю капюшон с головы и первым делом спрашиваю у Юстуса. «Где проходит собрание?» «Барон Кракен, вы задержались». — Оно уже минут сорок как началось, — подмечает он и добавляет. — В зале рядом с кабинетом бургомистра. Я прекрасно знаю, что опоздал. Дорогу местами размыло. А еще пришлось по пути помочь вытащить повозку из канавы одной семейной паре. В любом случае, о чем сказать на собрании, мне наверняка найдется. Полностью уверен, что все эти сорок минут люди просто сидели и гневно отзывались о врагах вместо того, чтобы решать, как действовать. Возможно, несколько аристократов предложили что-то вроде того, что важно стеречь границы. Громко вздохнув, я пошел к нужному залу, испачкав при этом ковер в коридоре. Дверь в зале была приоткрыта, и, подойдя к входу, я сразу помахал всем рукой. А за столом приметил Рузельтона и Джерарда. Под громкие обсуждения, раздающиеся на весь зал, прошел вперед и сел рядом с соседом. «Джон, ты чего так долго?» — тут же окликнул меня Флавий. «Погодные условия помешали», — спокойно отвечая ему. «Когда все уляжется, нужно будет починить дорогу со стороны моего замка до Мальзаира. Сейчас она никуда не годится». «Рузельтон тоже по ней ехал, но прибыл в срок», — прошипел бургомистр. — Не пойму. Мы что, в Академии, чтобы цепляться к опозданию? Подумаешь, задержался. — Так я ведь в городе, в таверне остановился, а не из дома ехал, — подал голос мой сосед. — А дорога там действительно паршивая. — Спасибо, дружище, что тоже это отметил. Я похлопал Рузельтона по плечу. — Дорогой заняться — это не проблема, — потер переносицу Флавий. — И даже откладывать не нужно. Но мы здесь собрались обсуждать более серьезные вещи. Так может посвятите меня, что изменилось за столь короткий срок? Смешанная армия Ардана и Инфернии захватила большой регион Триана на севере. Крондер. И Триан оказался к этому не готов, как видишь. Ведь у Совета Лордов была договоренность с Арданом. «Вот такие дела, Джон!» «Мы уже многое обсудили здесь. Есть идея идти войной на Крондор, чтобы освободить его, ведь враги теперь там закрепились. Некоторые из присутствующих предложили наладить связь с другими регионами, чтобы в случае нападения врагов было бы легче перебрасывать подкрепления. «Может, у тебя есть тоже идеи?» — предложил Грегор. Если Ордану с Инфернии удастся захватить все остальные регионы Ториана и столицу, нам будет практически невозможно выстоять. Мы окажемся на пересечении их атак, пока Совет Лордов не решался напасть на нас. Но будь там орданцы, они неустанно атаковали бы нас со всех сторон. Вот да. У меня есть, что предложить. Думаю, один из моих планов должен подойти, ведь он стар, как мир». И надёжен. «Дело вовсе не в захваченной земле», — произнес я. «Во всяком случае, не в нашей нынешней обстановке. Дело в людях и их способностях. Вот о ком нам не стоит забывать. Пусть Крандор и захвачен, но беглецы оттуда могут переезжать к нам, как и все остальные люди из ближайших регионов. Главное, чтобы были люди, а не земля. Я хочу сказать, что хуже не станет». И у нас будет шанс выстоять. Ошибаешься, Джон. Земля имеет значение. Помотал головой Флави. Где им всем жить? Прибывшие аристократы и так начали уже строить замки, потому что мест не хватает для того, чтобы обосноваться как следует. Нет, Флави. Все неплохо складывается. Переубедил я его. Я предоставлю прибывшим людям земли пограничной части Ардана. После моих слов у большинства присутствующих в зале приоткрылись рты. Неужели настолько их поразила моя уверенность в себе? Вероятно, они так и не привыкли к моим задумкам. Но со временем многие смогут получше узнать мои взгляды и перестанут удивляться всему тому, что я им предлагаю.